Коканы. Семь с половиной лет назад. Он хочет послать меня в Харбранд, сказал Кэлсиди на высоком камне, чтобы я выучился там на лекаря. «Серьезно?» Лораль прохаживалась по валону прямо перед ним. Она балансировала, раскинув руки, и ветер играл ее черными распущенными волосами, в которых блистали золотые пряди. Необычные волосы, но разумеется, еще более необычными были её глаза бледно-зелёные. яркие, совсем не такие, как карие черные глаза горожан. все таки светлоглазые сильно отличались от простолюдинов. Да, серьезно. Кэл тяжело вздохнул. Он об этом говорит вот уже пару лет. И ты мне не сказал, Кэл пожал плечами. Они с Лоралиу устроились на вершине груды валунов на востоке от пода. ода. Тьен, его младший брат, перебирал камни у подножья. Справа от Келла к западу виднелся ряд невысоких холмов. По склонам протянулись словисовые поля с наполовину созревшими полипами. Он чувствовал странную печаль, когда глядел на эти склоны со множеством погруженных в работу крестьян. темно коричневые полипы, вырастая, превращались в дыни, заполненные зерном. Подсушенное это зерно кормило целый город и войско их великого князя. Ревнители, что посещали их края, старательно объясняли: призвание фермера благородное, одно из высших, не считая призвания солдата. Отец Кел бормотал себе под нос, что по его мнению, больше чести в том, чтобы кормить королевство, чем в том, чтобы сражаться и умирать в бесполезных войнах. "Кел, настойчиво спросила Лараль. Почему же ты мне не сказал?" "Прости, я сомневался, что отец настроен серьезно». и решил промолчать". Это была ложь. Он знал, что отец не передумает. Кэл просто не хотел говорить о том, что ему придется уехать и сделаться лекарем, особенно обсуждать это с Лораль. Она оперла руки в бока. "Я думала, ты собираешься стать солдатом". Кэл пожал плечами. Девочка закатила глаза и перепрыгнула со своего валуна на тот, где сидел он. "Разве ты не хочешь стать стеклоглазом? Добыть осколочный клинок? Отец говорит, такое случается нечасто". Она присела рядом с ним. "Уверенно, ты мог бы этого добиться". Да чего же у нее яркие глаза, мерцающие зеленым, цветом самой жизни. Келси сильнее понимал, что ему нравится смотреть на Лораль. Он знал, в чем причина. Отец объяснил ему, что такое взросление с хирургической точностью. Но оказалось, что в этом деле весьма важную роль играют чувства и эмоции, по поводу которых стерильные описания отца ничего не проясняли. Некоторые эмоции касались Лораль и других девушек из города. Иные возникали, когда его без предупреждения окутывала тоска, словно укрывая причудливым одеялом. "Я начал, Кэл. погоди-ка", Лорали вновь забралась на свой валун. Ее красивое желтое платье трепетало на ветру. Еще год, и она начнет носить перчатку на левой руке. Так принято было указывать, что девочка превратилась в девушку. Ну же, вставай." Посмотри туда. Келзо заставил себя подняться и повернулся к востоку. Там у корней крепких маркеловых деревьев темнели густые заросли лохматника. Что ты видишь? требовательно спросила Лораль. Коречнивый лохматник, кажется, мёртвый. Там изначалье, сказала она, тыкая пальцем. Это буреземли. Отец говорит, мы тут словно ветролом, что защищает более нежные края на западе. Лораль повернулась к нему. У нас благородная миссия, Кэл, и у тёмноглазых, и у светлоглазых. Поэтому в Валиткарии всегда рождались лучшие воители. Великий князь Садис, генерал Амарам, да и сам король Гавелар, наверное. Она преувеличенно вздохнула. Чтоб ты знал, ненавижу с тобой разговаривать, когда ты такой. Какой? Вот такой. Хандриш, вздыхаешь? Это ты сейчас вздыхала. Ты знаешь, о чём я? Она спрыгнула с валуна и пошла прочь на губы. Иногда подруга устраивала такие сцены. Кэл остался стоять на валуне, глядя на восток. Мальчик сам не знал, что чувствует. Его отец действительно хотел, чтобы он стал лекарем, но Кэл колебался. Не только из-за истории, которые восхищали и удивляли. Он чувствовал, что если сделается солдатом, то сможет что-то изменить, на самом деле изменить Часть его мечтала о том, как отправиться на войну, будет защищать Элиткар, сражаться рядом со светлоглазыми героями, делать что-то хорошее в другом месте, а не в городишке, куда важные люди даже не заглядывали. Он сел, иногда ему о таком мечталось, а в другие дни было на всё плевать. Внутри его черным мугрем извивалась уныние. Лохматник внизу выживал в бурю. Потому что его кусты росли очень плотно и близко друг к другу, стволов могучих маркеловых деревьев с каменной корой и ветками толщиной с мужскую ногу. Но теперь лохматник умер. Он не выжил. Сплачение оказалось недостаточно. Каладин! раздалось позади. Он повернулся и увидел младшего брата, который сложил ладони ковшиком. Зиену исполнилось десять. на два года меньше, чем Кэллу. Хотя мальчишка казался совсем маленьким, Другие дети дразнили его карликом, но Лерина объяснил, что Тиен просто еще не начал по-настоящему расти. Но хрупкий круглолицый румян, и румяный Тиен в самом деле выглядел так, словно ему было в два раза меньше лет. Каладин! — сказал он взволнованно. "На что ты смотришь? На мертвые сорняки? А погляди-ка теперь на это". "На что?" Тиен раскрыл ладони, демонстрируя маленький камень, отточенный ветром. По одной стороне змеялась трещина. Кела смотрел камешек, не увидел ничего особенного, обычная галька, просто камень. Не просто камень. Тьен взял его флягу, намочил большой палец, потер плоскую часть камня. От влаги тот потемнел и покрылся россыпью белых узоров. Видишь? спросил Тьен, протягивая камень обратно. В камне чередовались белые, коричневые, черные слои. Переплетаясь, они образовывали удивительный рисунок. Конечно, штуковина, которую Кэл держал в руках, оставалась просто камнем, но он почему-то улыбнулся. "Тен, это здорово". Он протянул камень брату. Тен покачал головой. "Я для тебя его нашел, чтобы у тебя поднялось настроение". "Я Это ведь был просто глупый камень". Но Кэл необъяснимым образом и впрям почувствовал себя лучше. Спасибо. Эй, знаешь что? Готов поспорить, где-то в этих камнях прячется парочка лургов. Давай посмотрим, сумеем ли мы найти хоть одного. "Да, да, да!" воскликнул брат. Тиен засмеялся и начал спускаться с груды валунов. Кел последовал было за ним, но остановился, вспомнив, что сказал отец. Он вылил немного воды из фляги на ладонь и обрызгал коричневый лохматник. Куст мгновенно зазеленел, словно на него угодили капли краски. Растение не умерло. Оно просто пересохло и ждало, когда придет буря. Кэл следил, как зеленые пятна медленно превращается в коричневые, по мере впитывания воды. «Каладин!» – прокричал Тян. Он часто называл Кела полным именем, хотя тот просил этого не делать. "Это они!" Каладин сунул в карман подаренный камень и стал спускаться. Пробираясь сквозь валуны, он прошел мимо Лораль. Она смотрела на запад, на особняк своей семьи. Ее отец был градоначальником пода. Кэл опять с трудом отвел от нее взгляд. Да чего красивые эти двухцветные волосы. Она повернулась к Келу и нахмурилась. Мы собираемся походятся на Лургов, объяснил он с улыбкой, и махнул в сторону Тиена. «Идем с нами. Что-то ты вдруг повеселел. Сам не ожидал. Мне лучше Как он это делает? Просто чудо. Делает кто? Твой брат, Лораль бросила взгляд на Тиена. Он тебя меняет. Голова Тиена то появлялась, то исчезала за камнями, и он неторопливо махал, подпрыгивая от возбуждения. Просто рядом с ним тяжело быть угрюмым», — пояснил Кэл. Пошли, ты хочешь поймать Лорга или нет? Думаю, да. Лораль вздохнула и протянула ему руку. Это еще зачем? Удивился Кэл. Помоги мне спуститься. Лараль, ты карабкаешься по скалам лучше, чем я или Тьен. Тебе не нужна помощь. Тупица. Это называется вежливость. Кел протянул ей руку, а потом девочка спрыгнула, не опираясь и ничуть не нуждаясь его помощи. В последнее время, подумал Кел, она ведет себя очень странно. Они вдвоем присоединились к Тьену, который спрыгнул в ложбину между несколькими валунами. И на что-то неторопливо указал пальцем. Изстреченный в камне выглядывал ком белых шелковистых нитей размером с кулак мальчишки. "Я прав, да?" спросил Тьен. "Это он?" Кэл поднял флягу и налил воды на камень чуть повыше белого кома. Нити растворились в неожиданном дожде, кокон растаял, открыв маленькое существо с гладкой коричнево зеленой шкурой. У Лурга было шесть лапок, которыми тот цеплялся к камням. О глаза располагались с центра спины. Он спрыгнул с валона в поисках насекомых. Тьен весело смеялся, наблюдая, как существо носится туда-сюда, прилипая к камням. Оно везде оставляло после себя пятна слизи. Кел прислонился к валону, глядя на брата и вспомнил те дни, когда выслеживать лургов было куда интереснее. Итак, заворчала Алараль, скрестив руки на груди. Что ты собираешься делать? Если отец решит послать тебя в Харбранд, Не знаю. Лекари никого не принимают до 16 плача, так что у меня еще есть время подумать. В Харбранте обучались лучшие лекари-целители. и Все об этом знали. Болтали там больше госпиталей, чем таверн. Похоже, отец вынуждает тебя сделать то, что хочется ему, а не тебе, заметила Лораль. Ну так у всех, Кэл почесал в затылке. Другие мальчики станут фермерами ведь их родители фермеры. Орал только что сделался новым городским плотником. Он не возражал, потому что этим занимался его отец. Почему я не должен становиться лекарем? Я просто, похоже, Орал рассердилась. Если ты пойдешь воевать и добудешь осколочный клинок, то станешь светлоглазым. И тогда, ох, это все бесполезно. Она ушла в себя и еще плотнее скрестила руки. Кэлл почесал в затылке. Она и в самом деле вела себя очень странно. Можно и на войну отправиться ради чести и всего прочего, но особенно мне бы хотелось путешествовать, повидать другие края. Он слыхал об экзотических животных, громадных панцирниках, поющих угрях, оралии Лариме, городе теней, и о Курте, городе молний. Кэл потратил немало времени на учебу в последние годы. Мать всё твердила, что не надо лишать его детства, уделяя так много внимания будущему. Отец возражал, Испытание для желающих обучаться у харбранских лекарей очень суровое. Если Кэл хочет не упустить свой шанс, нужно обучиться всему заранее и все же стать солдатом. Другие мальчики мечтали, как ступят в армию и будут сражаться за короля Гавилара. Также говорили, будто наконец-то начнется война с Якиведом. Что бы он почувствовал, увидев тех, о ком рассказывали столько историй? сражаясь бок о бок с великим князем Садисом или Долинаром Черным Шипом. В конце концов Лург понял, что его обманули. Он устроился на камне, чтобы снова сплести себе кокон. Кел подобрал с земли маленький гладкий камень и положил тихую руку на плечо, не давая мальчику опять ткнуть усталую амфибию. Кел шагнул вперед и двумя пальцами аккуратно подтолкнул Лурга, заставив его перепрыгнуть с валуна на свой камень. И вручил тиену, который широко распахнутыми глазами смотрел, как Лорк плетет кокон, Выплевывая влажный шёлк и обматывая лапками вокруг себя. Кокон изнутри был водонепроницаемым, запечатанным сухой слизью, но дождевая вода его растворяла. Кел улыбнулся и отхлебнул из фляги. Вода была прохладная и чистая, отстоявшаяся, без крема. Крем, похожая на ил коричневая субстанция, растворенная в дожде. мог сделать человека больным. Об этом знали все, не только лекари. Вода должна остаиваться день, потом ее сливали, а из осадка гончары делали посуду. Лурк наконец-то закончил кокон. Тянь тотчас же потянулся за флягой. Кэл высоко поднял ее. «Тьен, он устал и больше не будет скакать туда-сюда. Ой! Кэл опустил флягу и похлопал брата по плечу. Я посадил его на камень, чтобы ты смог забрать его с собой. Потом выпустишь. Он улыбнулся. Или бросишь отцу в ванну через окно. Тьенно, бога обещающую хмыльноса. Кэл взъерошил тёмные волосы мальчика. «Поищи-ка еще, кокон. Если поймаем двоих, у тебя будет один, чтобы играть, а другой, чтобы бросить в ванну. Тьенно аккуратно положил добычу на камень, а потом умчался куда-то за валуны. Склон холма в этом месте осыпался во время великой бури, случившейся несколько месяцев назад. Развалился на части, словно какой-нибудь гигант ударил по нему кулаком. Люди говорили, что так же могло уничтожить и целый дом. Они возжигали благодарственные молитвы всемогущему и одновременно шептались об опасных тварях, что приходили вместе с тьмой во время настоящей бури. Кого следовало винить в разрушениях, приносящих пустоту или призраков сияющих отступников? Лораль снова смотрела на особняк. Она нервно разгладила платье. В последнее время девочка стала больше заботиться об одежде и уже не возвращалась домой грязная, как раньше. Ты все еще думаешь о войне? спросил Кэл. А, ну да. Я так и понял. Пару недель назад в городе побывали арамейские вербовщики и забрали несколько парней постарше. Но лишь после того, как градоначальник Устиу дал свое разрешение. Как по-твоему, что разбило эти скалы во время великой бури? Понятия не имею. Кэл посмотрел на восток. Кто насылал бури? Его отец говорил, ни один корабль, отплывающий к изначально, не вернулся обратно. Немногим удалось просто даже отойти от берега. Оказаться застигнутым бурей в открытом море означало, по слухам, верную смерть. Он сделал еще глоток и закрыл флягу, приберегая остаток на случай, если те найдет еще одного лорга. Далеко в полях работали крестьяне в робах. зашнурованных рубахах и крепких ботинках шел сезон червячение. Один единственный червь мог испортить целый полип. Он устраивался внутри и медленно поедал растущие зерна. Вскрыв полип осенью можно было обнаружить лишь жирного слизня размером с два мужских кулака. И потому их искали весной, осматривая каждый полип на поле. Заметив червоточину, в нее совали тростник, смоченный в сахаре, которому цеплялся червь. Вредителей вытаскивали и давили, а дырочку заклеивали кремом. Чтобы очистить все поле, как следует, требовались недели. И фермеры обычно прочесывали холмы 3-4 раза, заодно удобряя их. Кэл слушал о том, как это делается, уже сотни раз. В городишках вроде пода и дня не проходило без того, чтобы кто-то не пожаловался на червей. Вдруг у подножья одного из холмов он заметил группу знакомых мальчишек постарше. Джост и Джест, братья, Морт, Тифт, Нагит, Хаф и прочие. У каждого были солидные имена, как и полагается темноглазым олети. Не такие, как имя Колодин. Почему они не червячат? спросил он. Не знаю. Лораль тоже обратила внимание на мальчиков. В ее взгляде было что-то странное. Пошли узнаем. Девочка побежала вниз по склону быстрее, чем Кэл успел возразить. Он почесал затылки, поискал взглядом Тиена. Мы уходим в подножье вон того холма. Над валуном показалась голова брата. Тиен энергично закивал, потом снова бросился на поиски. Хэлса скользнул с валуна и подошел вниз следом за Лараль. Она уже подошла к мальчикам, и они смотрели на нее, явно испытывая неловкость. Девочка не проводила с ними столько времени, сколько с Келом и Тиеном. Их отцы давно дружили. Хоть один из них был светлоглазым, а другой тёмноглазым. Лораль уселась на ближайший высокий камень и принялась молча ждать. Кел приблизился. Зачем она сюда пришла, если не собиралась ни с кем разговаривать? "Джост, привет", поздоровался Кел. Джосту исполнилось 14. Самый старший в компании, почти мужчина и по возрасту, и по виду. У него была не по годам широкая грудь, крепкие мускулистые ноги, как у отца. Он держал в руках палку, молодое деревце, с которого обрубили ветки, соорудив грубое подобие боевого посоха. "Почему вы не червячите?" это был неправильный вопрос. Кел понял, как только спросил. У нескольких мальчишек помрачнело лицо. Ребята недолюбливали Кела за то, что ему не нужно было работать в холмах. Он мог сколько угодно протестовать, говоря, что часами заучивает мышцы, кости лекарственные снадобья. но его никто не слушал. Мальчики видели перед собой ровесника, который прохлаждался в тени, пока они мучительно трудились под палящим солнцем. Старый Тар нашел делянку полипов, которые растут неправильно. Наконец сказал Джост, бросив взгляд на Лораль. Отпустил нас на день, пока все решают, посадить ли там что-то другое или оставить как есть и поглядеть, что из этого получится. Кэл кивнул, и перед девятью мальчиками ему сделалось не по себе. Они были в поту, колени их штанов выпачкались в креме, а сами штаны износились, вытираясь о камни. А Кел чистенький в хороших брюках, которые мать купила для него всего-то несколько недель назад. Отец отпустил его, Этьена, на день, пока сам был чем-то занят в особняке градоначальника. Келло предстояло расплатиться за передышку учёбой допоздна. При свете бури светной лампы, но объяснять это другим мальчикам не было никакого смысла. Ну, это, заговорил Кэл. И о чём вы тут болтали? Вместо ответа Нагит, светловолосый и тощий самый высокий в компании, сказал: Кел, ты много знаешь, да? Про миры всё такое? Ага, согласился Кэл, почесав затылке. Вроде того. Ты слышал о том, чтобы тёмноглазы становился светлоглазым? спросил Нагит. Конечно, такое бывает, мне отец говорил. Богатые темноглазые женятся на низкорожденных светлоглазых и становятся частью семьи. Потом у них рождаются светлоглазые дети, ну как-то так. Нет, не так, возразил Хав. У него были низкие брови, и он как будто все время мрачно ухмылялся. Ты знаешь о чем я? Настоящие темноглазые, как мы. Не как ты, намекал его тон. Семья Келла была единственной семьей второго нана в городе. Все остальные были четвёртого или пятого, и положение Келла заставляло их чувствовать себя неуютно в его присутствии. Странная профессия его отца делу не помогала. Из-за этого Келло все время было не по себе. Вы же знаете, как это бывает. Спросите Лораль, она только что об этом говорила. Если человек добудет на поле боя сколоченный клинок, его глаза сделаются светлыми. Это правда, подтвердила Лораль. Это все знают. Даже раб может стать светлоглазым, если добудет осколочный клинок, мальчики закивали. У них у всех глаза были карие, черный или другого темного цвета. Добыть осколочный клинок вот одна из главных причин, что влекло простолюдинов на войну. В Оринских королевствах у всех есть шанс возвыситься. На этом, как выразился бы отец Кела, зиждилось их общество. Ага, нетерпеливо проговорил Накет. Но вы слышали о том, чтобы это когда-нибудь происходило? Но не в байках. Такое вправду бывало? Конечно, ответил Кэл. Я уверен, иначе зачем столько мужчин шли бы на войну? Затем, сказал Джаст, что надо готовить людей, которые будут сражаться за чертоги спокойствия. Мы должны посылать вестникам солдат. Ревнители все время об этом говорят. Ага, а потом они нам говорят, что быть фермером хорошо. Насмешливо заметил Хав. Вроде как фермер чуть ли не второй после солдата и прочая чушь. Эй, вскинул Тифт. Мой папаша фермер и всем доволен. Это благородное призвание, и у всех у вас отцы тем же занимаются. Ладно, ладно, согласился Джост. Мы же не об этом. Речь про рыцарей осколочников. Кто пойдет на войну и добудет осколочный клинок, станет светоглазом. Мой папаша, чтоб вы знали, Должен был получить этот самый клинок. Но мужик, который был с ним рядом, забрал добычу, пока Папаша был в отключке. Сказал офицеру, что это он убил владельца осколочного меча и получил клинок в награду. А мой Папаша? Его перебил звонкий смех Лораль. Кел нахмурился. Он впервые слышал, чтобы подруга смеялась так неестественно и раздражающе. "Джаст, ты хочешь сказать, что твой отец добыл осколочный клинок?" Спросила она. Нет, его забрали, ответил парнишка. Разве твой отец сражался не в ерундовых стычках на севере? Каладин, скажи ему. Джост, она права. Там не было воинов с осколочным оружием. Только реши бандиты, которые думали, что можно воспользоваться сумятицей после восхождения на престол нового короля. У них не было осколочных клинков. Твой отец, наверное, перепутал. Перепутал, процедил Джост. А, ну да, поспешно сказал Кэл. — Я не говорю, что он врет. У него, возможно, были галлюцинации после травмы, что-то в этом роде. Мальчики притихли, глядя на Кела. Один почесал голову. Джост сплюнул. Он как будто наблюдал за Лораль крэем глаза. Она смотрела только на Кела и улыбалась ему. Вечно ты делаешь так, что все вокруг чувствуют себя идиотами, да, Кел? спросил Джост. Что? Нет, я. Ты хотел выставить моего папашу идиотом. Перебил Джост, и лицо его побогровело. Как и меня. Что ж, кое-кому из нас не так повезло, чтобы целыми днями поедать фрукты и валяться без дела. Мы должны работать. Я не. Джост бросил Кэлу посох, тот неуклюже его поймал. Потом Джост взял у брата второй посох. Ты оскорбил моего папашу, теперь дерись. Это называется честь. У тебя есть честь, лорд Я не лорд дёниш, сплюнул. Буря отец, Джост, я лишь на пару нанов выше тебя. От упоминания нана в глаза Джоста сделали злее. Он поднял посох. Ты будешь драться или нет? У его ног появились ярко-красные лужицы, и гнева. Кел знал, что делает Джост. Мальчики не в первый раз искали способ показать, что они лучше его. Отец Кела говорил, что дело в их неуверенности. Он бы велел Кэллу просто бросить посох и уйти. Но там сидела Лорали и улыбалась. И ведь мужчины не становятся героями уходя. Ну хорошо. Ладно. Кел поднял посох. Джоз тотчас же ударил, быстрее, чем Кел мог бы предположить. Другие мальчики наблюдали со смесью радости, потрясения и удивления. Кэл едва успел поднять посох. Деревянное орудие с треском сомкнулось и по рукам пробежала дрожь. Он потерял равновесие. Джосс проворно шагнул в сторону и ударил посохом снизу, прямо по ступне Кела. Мальчик закричал, когда сильная боль пронзила его ногу, и одной рукой потянулся вниз, другой продолжая держать посох. Джосс замахнулся и ударил Кела в бок. Кэл охнул, выпустил посох и, схватившись за живот, упал на колени. Он едва мог дышать от боли. Из камня вокруг него выбрались маленькие точки испрены боли, мерцающие бледно-оранжевые существа, похожие на растянутые сухожилия или мышцы. Кэл уперся одной рукой в камни и наклонился, продолжая прижимать другую руку к боку. "Надеюсь, ты мне не сломал ребра, кремлец", подумал он. Краем глаза он увидел, как Лораль поджала губы, и ощутил внезапный всепоглощающий стыд. Джосс со смущенным видом опустил посох. "Ну вот", сказал он. "Теперь ты видишь, что мой папаша обучал меня как следует. Может, после этого до тебя дойдет. Он говорит правду", и Кэл зарычал от ярости и боли. Схватил с земли посох и прыгнул на Джоста. Парнишка выругался, отпрянул и вскинул оружие. Кэл заорал и нанес удар. В этот миг что-то переменилось. Сжимая посох, Кэл чувствовал некую силу. А от возбуждения его боль исчезла. Он повернулся и ударил Джоста по руке. Джост разжал пальцы, вскрикнув. Кэл крутанул посохом и ударил парня в бок. Он никогда раньше не держал в руках оружие, никогда не участвовал в более опасной драке, чем потасовка с йенами. Но деревяшка в его пальцах казалась правильной. Он был потрясён тем чудесным ощущением, что подарил ему этот миг. Джост охнул, опять подался назад и Кел занес оружие, готовясь ударить Джоста по лицу. Поднял посох, а затем застыл. Из раны на руке Джоста текла кровь. Совсем немного, но все таки текла. Он причинил боль. Джост взревел и рванулся вперед. Кел не успел даже вскрикнуть, как высокий и крупный парень сбил его с ног и отправил на землю бездыханным. От этого ушибленный бок вспыхнул от боли резво побежали отовсюду, цепляясь к его боку, где и замерли точно оранжевый шрам, питаясь его мучениями. Жост отступил на шаг. Кел лежал на спине, еле дыша. Он не понимал, что произошло. Тот момент, когда руки сжимали посох, был чудесным, невероятным. В то же самое время он видел Лораль. Она встала и вместо того, чтобы броситься к нему и помочь, повернулась и ушла. направилась к особняку градоначальника. Глаза Келла наполнились слезами. Мальчик с криком перекатился и опять схватил посох. Он не сдается!» Довольно, сказал позади Джост. жест. почувствовал что-то жесткое на спине. Ботинок, который придавил его к камням. Джест забрал посох из пальцев Келла. Ничего не вышло. Я проиграл. Он ненавидел это чувство. Ненавидел куда сильнее, чем боль. "Ты неплохо дрался", воршливо признался Джост. "Но все, отвали. Я не хочу по-настоящему тебя отделать". Кэл опустил голову, перше лбом в теплый, нагретый солнцем камень. Джост убрал ногу, и мальчики двинулись прочь, о чем то переговариваясь. Их ботинки заскрипели по камням. Кэл вынудил себя сначала подняться на четвереньки, потом встать. "Научи меня", сказал Кэл. Джоста пассивно повернулся, сжимая одной рукой посох, и удивленно моргая, посмотрел на сына-лекаря. Научи, взмолился Кел, шагнув вперед. Я буду за тебя червячить. Отец дает мне два часа на отдых каждый день. Я буду делать твою работу, если ты по вечерам станешь учить меня обращаться с посохом. Как тебя учит твой отец? Он должен был узнать, должен был снова почувствовать в руках оружие, должен был понять, не случайно ли то мгновение. Джост поразмыслил, потом покачал головой. Не могу. Твой папаша меня прибьет. Покрыть твои лекарские ручки мозолями. Это будет неправильно. Он повернулся спиной. «Кэл, ты оставайся тем, кто ты есть. Я буду тем, кто я есть. Кэл долго стоял и смотрел, как они уходят, потом сел на камни. Лораль ушла уже совсем далеко. По склонам холма ей навстречу направлялись слуги. Может, стоит побежать за ней? Бог у него все еще болел, и он залился на нее, потому что это ведь она привела его сюда. И кроме того, он по-прежнему хандрил. Кел лёг на спину, внутри бурлили чувства, в которых невозможно было разобраться. Колодин он повернулся со стыдом, понимая, что плачет, и увидел Тьена, который сидел неподалеку. "Давно ты тут?" резко спросил Кел. Сиян улыбнулся, потом положил на землю какой-то камень. Вскочил и убежал, не остановившись, когда Кэл его позвал. Варча, мальчик поднялся и подошел взять камень. И снова совершенно обычная галька. У Тиена была привычка собирать такие, думая, что они невероятно ценные. Дома он хранил целую коллекцию. Брат помнил, где нашел каждый и мог сказать, что в нем особенного. Со вздохом Кэл зашагал домой. Ты оставайся тем, кто ты есть, а я буду тем, кто я есть. Бог терзала жгучая боль. Почему он не ударил Джоста, когда был шанс? Можно ли научиться не замирать вот так в бою? Он сможет понять, как причинять боль. Ведь поймет же. Ему это нужно, так? Ты оставайся тем, кто ты есть. А что, если он не знает, кто он есть или даже кем хочет стать? В конце концов, мальчик добрался до пода. Около сотни городских домов располагались рядами. Каждый имел форму клина, чья застроенная сторона указывала туда, откуда приходили бури. Крыши из крепкого дерева просмолены, чтобы не пропускать дождь. На северных и южных стенах домов редко встречались окна, но фасады, обращенные прочь от бури, оставались открытыми. Как и жизнь растений на буреземлях, жизнь людей во всем подчинялась великим бурям. Дом лекаря был выстроен почти на самой окраине, больше многих и шире, чтобы вместить хирургическую комнату с отдельным входом. Двери казались распахнута, и Кэл заглянул внутрь. Он думал, что застанет мать за уборкой, но обнаружил, что отец уже вернулся из особняка Светлорда Уистилу. Лерин сидел на краю операционного стола, сложив руки на колени и склонив лысую голову. Очки он держал в руке и выглядел измотанным. Отец, позвал Кэл, Почему ты сидишь в темноте? Лерин поднял голову. Лицо у него было мрачное и холодное. Отец, Кэл забеспокоился. Свет лорда Уистио унесли ветра. Он умер. Мальчика так потрясла эта новость, что он забыл про свой бог. Уистио всегда был где-то рядом и просто не мог исчезнуть. А что же будет с Лораль? С ним же все было в порядке на той неделе. Он всегда был хрупкого здоровья. объяснил Лерин. Всемогущий, в конце концов призывает всех людей в духовную сферу. И ты ничего не сделал, выпалил Кэл, тотчас же пожалев о своих словах. Я сделал все, что мог. Отец поднялся. Возможно, кто-нибудь более умелый, чем я. Что ж, сожаления бессмысленны. Он снял черный чехол с лампы, кубка, заполненный бриллиантовыми сферами. Она точе же осветила всю комнату сияя как маленькое солнце. Теперь у нас нет градоначальника, проговорил Кэл, прикрывая глаза ладонью. У него не было сына. В Холинаре назначат нового, пусть всемогущий позаботится о том, чтобы там сделали мудрый выбор. Кэл посмотрел на лампу. Это были сферы градоначальника. Небольшое состояние. Отец Кел опять накинул чехол на кубок, словно и не снимал его только что. Комната снова погрузилась во тьму, и Кел заморгал, привыкая. "Это он оставил нам", сказал Лерин. Кэл вздрогнул. "Что? Тебе следует отправиться в Харбранд после шестнадцатого плача. Эти сферы оплатят твое путешествие. Светлорд Уистио об этом попросил. Таков был его последний поступок в знак заботы о своих подданных. Ты отправишься туда и станешь настоящим лекарем, а потом вернешься в пот. В этот микл понял, что его судьба решена. Если Светлорд Уистио этого потребовал, Кэл отправится в Харбранд. Он повернулся и вышел из хирургической комнаты на солнечный свет, не сказав отцу больше ни слова. Сел на ступеньки крыльца. Чего же он хочет? Непонятно. В этом и состоит проблема. Слава честь, то о чем говорила Лораль. Они на самом деле ничего для него не значат. Но что-то случилось, когда он держал посох, и теперь его вдруг лишили возможности выбирать. Камешки, которые дал ему Тиен, все еще оттягивали карман. Он их вытащил и омыл водой из фляги. На первом камне проступили белые завитки и слои. На другом тоже обнаружился рисунок. Это походило на улыбающееся лицо, лицо из белых полос в камне. Кел против собственной воли улыбнулся, хотя все быстро исчезло. Камень не мог подсказать, как быть. К несчастью, хоть Кэлл и много времени потратил на размышления, проблема осталась нерешенной. Он не был уверен, что хочет быть лекарем, и внезапно ощутил, как жизнь давит на него, вынуждая подчиниться. Но ведь в тот миг, когда Кэл держал посох, внутри его звучала песня, и только это воспоминание было сейчас четким и ясным в этом запутанном мире.